Вот снова день исчез, как ветра легкий стон. Из нашей жизни, друг, навеки выпал он. Но я, покуда жив, тревожиться не стану. О дне, что отошел, и дне, что не рожден.